Глава пятнадцатая. Цели царицы Теры. Теперь поговорим о звездном Рубине. Его она открыто провозглашала величайшие из своих драгоценностей. На нем она выгравировала слова, которые никто из ее современников даже и не пытался произносить. У древних египтян существовало поверье, что есть слова, которые при правильном их употреблении метод их произнесения был не менее важен, чем сами слова, могут управлять богами верхнего и нижнего миров. Хекау, или слово власти, было наиболее важным в определенном ритуале. На драгоценности из семи звезд, которые, как вы знаете, вырезаны в форме скоробея, выгравированы два таких хикау одно под другим с помощью иероглифов, но вы поймете лучше когда увидите драгоценность подождите не двигайтесь произнося эти слова мистер трело не поднялся и вышел из комнаты жуткий страх за него охватил меня, но как ни странно я приободрился взглянув на маргарет, когда бы ни возникала опасность для жизни ее отца Она ощущала это и испытывала огромное беспокойство за него. Теперь же она была спокойна и безмятежна. Я ничего не сказал, но ждал, как развернутся события. Через две-три минуты мистер Трелло не вернулся. В руке он держал маленькую золотую коробочку. Как только он сел, то положил ее на стол прямо перед собой. Мы все наклонились вперед, когда он открыл ее. На подкладке из белого атласа лежал удивительный рубин огромных размеров, почти такой же большой, как верхний сустав мизинца Маргарет. Он был огранен. По всей вероятности, его теперешняя форма не была природной, но на его поверхности нельзя было различить следов рабочего инструмента. Ни на туловище с со сложенными крыльями, ни на лапках, прижатых к его бокам. Сквозь его удивительную голубиную кровь сверкались семь различных звезд, каждая из которых была семиконечной. Расположены они были таким образом, что точно воспроизводили форму созвездия Большого Ковша. Ни у кого из тех, кто видел когда-нибудь это созвездие, не возникло бы ни те, ни сомнения о возможности ошибки в их размещении. На камне были вырезаны какие-то иероглифы, выполненные с поразительным искусством, как смог я оценить, когда подошла моя очередь воспользоваться увеличительным стеклом, которое мистер трелони вынул из кармана и передал нам. Когда мы разглядели рубин во всех подробностях, мистер Треллони перевернул его таким образом, что скорабей разместился на спине в углублении, предназначенном для того, чтобы камень лежал в верхней части коробочки. Обратная сторона камня была не менее удивительной, чем верхняя, и напоминала нижнюю часть жука. На ней тоже были вырезаны какие-то иероглифические фигуры. Мистер Треллони возобновил свою лекцию, в то время как мы склонили головы над этим удивительным камнем. Как вы видите, здесь имеются два слова. Одно сверху, другое снизу. Символы наверху представляют одно слово состоящее из одного продолжительного слога с определителями полагаю что вы знаете о том что египетский язык был фонетическим и что каждый иероглифический символ представляет собой звук первый символ здесь матыга означает м а два заостренных эллипса означают длительный конечный звук р «Мэр» — сидящая фигура с рукой, поднятой к лицу. Это то, что мы называем «определитель мысли». А свиток папируса — это абстракция. Итак, мы получили слово «Мэр» — любовь в его абстрактном, общем и наиболее полном значении. Это «Хэкау», которое может управлять верхним миром. Лицо Маргарет сияло когда она произнесла глубоким, звенящим голосом. «Ох, но ведь это правда! Как эти древние чудодейственные люди догадались о всемогуществе правды?» Затем румянец залил кожу ее лица, а глаза опустились. Отец улыбнулся ей с любовью и возобновил рассказ. Символ слова на обратной стороне камня оказался проще, хотя значение его для нас более туманно. Первый символ означает «человек», а второй «аб» — «сердце». Итак, мы получаем «обитель сердца» или, на нашем собственном языке, «терпеливость». И это хекау для управления нижним миром. Он закрыл коробочку и, движением руки, попросив нас оставаться на своих местах, прошел в кабинет, чтобы снова положить коробочку в сейф. Когда он вернулся и сел на свое место, то продолжил. Эта драгоценность с ее мистическими словами, которую царица Тера держала у себя под рукой в саркофаге, была важным фактором, возможно, наиболее важным в выполнении самого факта ее возрождения. «С самого начала я инстинктивно понял это и хранил драгоценность в моем большом сейфе, откуда никто не мог извлечь ее. Даже самой царице Терри с ее астральным телом это не удалось бы». «С ее астральным телом? Что это значит, отец? Что это означает?» В голосе Маргарет звучала столь сильная заинтересованность, когда она задавала этот вопрос, что меня это несколько поразило. Но Трелани усмехнулся родительски снисходительно, и эта его улыбка, возникшая на фоне угрюмой торжественности, прошла как солнечный луч сквозь расселенную в облаке, когда он сказал. Астральное тело, представляющее собой понятие буддийской веры, возникшее задолго до того времени, о котором мы говорим, является признанным фактом современного мистицизма, возникшего и в Древнем Египте по крайней мере, настолько, насколько нам это известно. Одаренная личность может по своему желанию со скоростью мысли оказаться в любом месте путем расщепления и возрождения микрочастиц. По древним поверьям, человеческое существо состоит из нескольких частей. Первый из них является Ка, или двойник. Его, как объясняет доктор Батч, можно определить как абстрактную индивидуальность личности, которая обладает всеми характерными атрибутами индивидуальности, но существует абсолютно независимо. Она свободно перелетает с одного места на земле на другое по собственному желанию. Она может даже оказаться на небесах и беседовать с богами. Затем есть часть Ба, или душа, которая живет в Ка и обладает возможностью становиться телесной или бестелесной по собственному желанию. Она имеет и субстанцию, и форму. Она может покинуть гробницу, используя свою власть. Она может посещать тело в гробнице и может возродить его и беседовать с ним. Она принимает форму светящейся, сияющей, неосязаемой формы тела. Затем имеет место секхем, или власть человека, представляющая его персонифицированную жизненную силу. Кроме того, существует кайбит, или тень, рен, или имя, кхат, или физическое тело, и ап, сердце, в котором помещается жизнь человека. Можно заметить, что если такое разделение функций, духовных и телесных, эфемерных и вещественных, идеальных и реальных, воспринималось бы как точное, то существовали бы возможности и способы реального переноса тела под постоянным руководством и наблюдением свободной воли и разума. Когда рассказчик остановился, я прошептал пришедшие мне на память строки из Вольного Прометея Шелли. «Мангус золоастр», Встретил собственный образ, входящий в сад. Мистер Трелони не выразил ни на сей счет. Именно так одобрил он в своей обыкновенной мягкой манере. Шелли обладал более совершенной концепцией древних религий, чем любой из наших поэтов. Снова изменившимся голосом он возобновил свою лекцию, ибо для некоторых из нас она не была ничем другим. Вы должны иметь в виду, что у древних египтян существовало другое поверье Оно касается ушапти, ушапти фигура Зириса, которые помещались вместе с мертвыми, чтобы выполнять их работу в Нижнем мире. Расширение этой идеи приводит к вере, что возможно передавать посредством магических формул душу и качество любого живого существа фигуре повторяющий образ этого живого существа такое поверье дало бы потрясающее увеличение власти тому кто обладает магическим даром из объединения различных поверий и их природных связей я пришел к заключению царица тера ожидала что сможет осуществить свое собственное возрождение как только она этого пожелает, и там, где пожелает. Она могла задерживать это событие на неопределенное время, чтобы сделать усилия не только возможными, но и вероятными. Я не буду останавливать ваше внимание на пояснении этой мысли, обращусь к намеченной теме несколько позже. С душой, беседующей с богами, с духом, странствующим по земле по собственной воле, Со способностью к астральным путешествиям у нее не было пределов или границ для осуществления своих планов. Нам была внушена вера, что все эти сорок или пятьдесят столетий она оставалась спящей в своей гробнице, ожидая с таким терпением, которое может управлять богами Нижнего мира, с той любовью, посредством которой можно управлять богами Верхнего мира о чем она мечтала нам не дано познать но ее мечта должно быть разрушилась когда датчанин исследователь вошел в ее усыпальницу украшенную скульптурами а его последователь нарушил священное ее одиночество грубой яростью украв ее руку эта кража и все что за ней последовало доказало нам одну вещь каждая часть ее тела хотя и отделе от остального может стать центральной точкой сосредоточения частей и микрочастиц и ее астрального тела Эта ее рука в моей комнате может помочь нам убедиться что ее тело способно мгновенно возродиться во плоти и столь же быстро раствориться теперь перейдем к венцу моих аргументов цель нападения на меня заключается в том, чтобы открыть сейф и вынуть из него священную драгоценность – рубин с семью звездами. Огромная дверь сейфа не смогла удержать ее астральное тело, любая часть которого или все оно целиком могло собраться как внутри сейфа, так и вне его. И я не сомневаюсь, что в темноте ночи там умифицированная рука искала драгоценный талисман, и извлекала новый прилив вдохновения от соприкосновения с ним. Но астральное тело, несмотря на все его могущество, не может вынуть драгоценность сквозь стены сейфа. Рубин не является астральным предметом, поэтому извлечь его можно только обычным способом, открыв дверь. Для этой цели царица использовала свое астральное тело и свирепую силу гадателя, чтобы завладеть ключом от сейфа. Годами я предполагал возможность подобных событий. Более того, верил неистово в их неизбежность и охранял себя от сил Нижнего мира. Я тоже терпеливо ждал, пока смогу собрать вместе все необходимое для возрождения мумифицированной царицы. Он замолчал и раздался голос его дочери, ясный и мелодичный, преисполненный сильными чувствами. «Отец, в египетской вере возможность возрождения мумифицированного тела вечное или, может быть, ограничена? Может ли оно возродиться много раз в течение веков или только однажды и окончательно?» «Может быть, только одно возрождение», — ответил он. Есть люди, верящие в то, что это определенное возрождение тела в реальном мире. Но большинство верит, что дух находит радость в райских полях, где для него всегда есть пища, и он может не страшиться голода. Ведь там всегда есть влага, тростники с глубокими корнями и все те радости, которых жаждут люди из засушливых земель под обжигающим солнцем. Затем снова заговорила Маргарет очень серьезно, выказывая всю глубину своей души. Мне теперь становится понятной мечта этой мудрой и благородной женщины из древних времен, мечта, которая держала ее душу в терпеливом ожидании десятки проходящих столетий. Это, должно быть, была мечта любви. Любовь, которую она чувствовала, могла пробудиться даже в новых условиях и пробудить ее самое. Любовь, которая является мечтой в жизни любой женщины. В древнем и новом мирах, язычницы и христианки под любым солнцем, любой степени благородства и любого призвания, хотя могут быть другие боли и радости в ее жизнь О, я знаю об этом. Я женщина и знаю женское сердце. Что означали для нее недостаток пищи и ее изобилие? Чем были для нее праздник и голод для этой женщины, рожденной во дворце под сенью корон двух Египтов? Чем были для нее тростниковые болота и звон ручейка? Для нее, чьи баржи могли протянуться через весь Великий Нил от гор до самого моря? Чем были для нее мелкие радости и отсутствие глупого страха? Для нее! поднятие руки которой поражала целые армии или привлекала к великолепным водным каскадам ее дворцов торговцев со всего мира по ее слову вырастали храмы хранящие все сокровища искусства древних времен все это она мечтала восстановить в этом видела цель и удовольствие жизни это по ее замыслу и под ее руководством Твердая скала превратилась в усыпальницу, построенную по ее велению. Несомненно, у такой женщины были самые благородные мечты. Я ощущаю их в собственном сердце. Я вижу их с закрытыми глазами. В то время, как она говорила об этом, казалось, ее вело некое вдохновение. Глаза устремились в такую даль, как будто ей было дано видеть Нечто за пределами видения смертных. А затем ее глаза заполнились непролитыми слезами сильнейших эмоций. Казалось, ее голосом говорила сама ее душа. Слушая ее, мы пребывали в полном восторге. Я могу видеть ее в одиночестве и молчании, погруженные в собственные мечты разительно отличающиеся от фантазии окружающих ее людей. На другой земле, далеко-далеко отсюда, под куполом тихой ночи, освещенной холодным прекрасным светом звезд, земле, лежащей под полярной звездой, где дули освежающие ветры, жизнь представлялась ей иной. Там не было интриг и злодейства жрецов, устраивающих бесконечные заговоры, стремящихся захватить власть, путь к которой шел через мрачные храмы и еще более мрачные усыпальницы, через нескончаемый ритуал бесконечных смертей. На далекой земле, где любовь не средство для достижения корыстных целей, а божественное сокровище души, могла найтись некая родственная душа, чье существование способно было соединиться с ее жизнью, с помощью духовной связи, как их дыхание смешивались бы в окружающем воздухе. Я знаю это чувство, потому что сама испытывала его. Я могу говорить об этом теперь, так как благословение вошло в мою собственную жизнь и дает мне возможность выразить чувство, саму жаждущую душу милой прелестной царицы, не похожей на свое окружение приподнятой над своим временем, чья душа способна была управлять силами Нижнего мира, имя которой — надежда, выгравированные на освещенном звездами драгоценном камне, могло управлять всей мощью пантеона высоких богов. Мы, мужчины, сидели в молчании, пока юная девушка излагала свою страстную интерпретацию планов и целей необычайной женщины из древнего света. Каждое слово и тон, которым она его произносила, несли в себе осознание ее собственной веры. Величие ее мыслей, казалось, преподнимало нас, пока мы слушали ее вдохновенную речь. Ее благородные слова, произносимые с музыкальными модуляциями, и вибрирующие из-за огромной силы внутреннего убеждения, казалось, исходили из какого-то великого инструмента необыкновенной первозданной силы. Даже тон ее речи казался нам всем незнакомым, поэтому мы внимали ей как некоему новому и незнакомому существу из нового и незнакомого мира. Лицо ее отца – освещало блаженное удовольствие, и теперь я знал причину его возникновения. Я понимал счастье, вошедшее в его жизнь по возвращении в мир, который он знал, после временного пребывания в мире грез. Найти в своей дочери, чья натура до сегодняшнего дня была ему совершенно неизвестна, богатство эмоций, великолепие духовного прозрения, воображение, достойное серьезного ученого. Остальную часть его чувств составляла надежда. Двое других мужчин молчали, не сознавая полностью того, свидетелями чего они оказались. Один из них добился воплощения своей мечты. Исполнение надежд другого было еще впереди. Что же касается меня самого, похоже, я пребывал в каком-то трансе. Кем было это новое, излучающее свет существо, выигравшее право на существование в тумане и темноте наших опасений? Любовь предоставляет божественные возможности для сердца влюбленного. Крылья души могут вырасти за плечами влюбленного, и он способен летать, подобно ангелам. Я знал, что в натуре моей Маргарет были божественные возможности разного рода. Когда под сенью развесистые ивы на реке я заглядывал в глубину ее прелестных глаз, уже тогда я преисполнился твердой верой в разнообразные красоты и совершенство ее натуры. Но этот парящий и все постигающий дух был для меня, конечно, откровением. Моя гордость, как и гордость ее отца, Выступили за границы внутренних чувств. радости и восторг переполняли меня и возвышали мои чувства. Когда мы все снова спустились на землю, каждый своим путем, мистер трелуни держа дочь за руку, продолжил свою лекцию. Теперь вернемся ко времени, на которое царица терра наметила осуществление своей мечты. Мы поддерживаем контакты с самыми квалифицированными астрономами, занимающимися расчетами в связи с истинной ориентацией объекта. Как вы знаете, звезды изменяют свое относительное расположение на небе. Хотя реальные расстояния перемещений находятся за пределами нормального сознания и наблюдаемые эффекты невелики. Тем не менее, они поддаются измерениям, конечно, не за годы, а за века таких перемещений. Вне всякого сомнения, астрономия у египтян была точной наукой, по крайней мере, за тысячу лет до жизни царицы Теры. Далее. В процессе изменения относительных положений звезд изменяются формы созвездий. И созвездие Большого Ковша в этом смысле представляет прекрасный наглядный пример. Изменение относительных положений звезд Даже за сорок столетий настолько малы, что практически незаметны для невооруженного взгляда, не имеющего опыта наблюдения за малыми перемещениями. Но эти изменения могут быть измерены и проверены. Заметил ли кто-нибудь из вас, как точно все звезды на рубине соответствуют своему положению в большом ковше? Или как соответствуют расположению звезд в созвездии прозрачные пятна на шкатулке? Мы все дружно подтвердили свое согласие. Мистер Трелло не продолжал. Вы совершенно правы. соответствует в точности. И все же, когда царица Тера лежала в своей гробнице, ни звезды в драгоценном камне, ни прозрачные пятна на шкатулке не соответствовали положению звезд в созвездии, каким оно было тогда. Пока он молчал, Мы взглянули друг на друга. Новый свет открылся перед нами. Голосом полным могущества он продолжал. «Вы понимаете значение этого обстоятельства? Не проливает ли оно свет на намерение царицы? Она, ведомая предсказаниями, магией и суевериями, естественно, выбрала время для своего возрождения» на которое, казалось, указали и сами высокие боги, отправлявшие свои послания на стрелах молнии из других миров. Если это время было установлено сверхъестественной мудростью, верх человеческой мудрости решение положиться на волю богов. Таким образом, здесь его голос приобрел значительную глубину и задрожал от интенсивности его чувств. Для нас и нашего времени представилась возможность этого удивительного, тайного подглядывания в древний мир. Мы получили привилегию, недоступную никому другому в наше время. Она, возможно, не представится снова никогда. От начала и до конца тайнописи символы этой удивительной гробницы, этой удивительной женщины, полны направляющего света. А ключ к разгадке многих тайн лежит в драгоценном камне, который она зажала в своей мёртвой руке над своим мёртвым сердцем, которое, как она надеялась и верила, вновь забьётся в более молодом и благородном мире. Осталось только связать в единое всю эту концепцию. Маргарет одарила нас истинной интерпретацией чувств царицы. Он с нежностью поглядел на дочь, говоря эти слова. Что касается меня, я искренне надеюсь, что она оказалась права. В таком случае было бы радостью, я уверен в этом, если бы мы могли помочь все вместе реализации этой надежды царицы Терры но мы не должны продвигаться слишком быстро или слишком уверовать в знания, которыми располагаем в настоящее время. Голос, который мы слышали, шел из времен, очень сильно отличающихся от наших, когда человеческая жизнь мало чего стоила и когда мораль мало считалась ценой усилий, прилагаемых для преодоления препятствий на пути к достижению желанной цели. Теперь, что касается этой каменной коробки, которую мы назвали волшебной шкатулкой. Я убежден, что она открывается только при соблюдении определенных световых законов или при использовании некоторых возможностей, которые неизвестны нам в настоящее время. Здесь перед нами простирается огромное пространство для предположений и экспериментов, так как ученые до сих пор недостаточно основательно научились различать виды мощности и степени освещенности. Не анализируя различные виды лучей, мы можем, я думаю, принять на веру, что существуют различные свойства мощности света. Эта огромная область научных исследований представляет собой почти неизведанную, девственную страну. Пока мы так мало знаем о силах природы, то наше воображение не нуждается в ограничении пределов в будущем. В течение всего нескольких лет мы сможем произвести такие открытия, которые два столетия тому назад могли охватить исследователей потоками пламени. Жидкая фракция кислорода, существование радия, гелия, полония, аргона, различные мощности рентгеновских катодных и беккерелевых лучей. И если мы, в конце концов, сможем доказать, что существуют различные виды и качества света, то обнаружим, что сгорание характеризуется различными мощностями процесса, что одни виды пламени имеют свойства, какими не обладают другие. Поздней ночью я думал об этом и пришел к выводу, что если некоторые масла характеризуются определенными свойствами, несвойственными остальным, то не исключена вероятность того, что подобные или соответствующие качества или силы могут существовать в их комбинациях друг с другом. Полагаю, каждый из нас заметил в то или иное время, что свет от рапсового масла отличается от света, который дает парафин, или что пламя угольного сгорания – и пламя китового жира также различаются. Ученые обнаружили это различие в освещении. Тут же мне пришло в голову, что, возможно, когда открыли гробницу царицы Теры, какие-либо изменения произошли в масле, сосуды с которым обнаружили в захоронении. Эти сосуды не были использованы для сохранения внутренностей, как это делалось обычно, поэтому можно предположить, что их хранили в гробнице для каких то специальных целей. я вспомнил ванхайна он писал о способе запечатывания этих сосудов. печати эти легкие, но достаточно эффективны. их можно открывать без усилия. сосуды сами хранились в саркофаге, который, несмотря на огромную прочность и герметичное опечатывание, открывается так же легко. Соответственно, я сразу же приступил к осмотру сосудов. Небольшое, очень небольшое количество масла в них все еще сохранилось, но оно загустело за два с половиной столетия, в течение которых сосуды оставались открытыми. Все же при этом оно не прогуркло. Исследуя масло, я определил, что оно было кедровым и что до сих пор оно источает слабый аромат. Это обстоятельство натолкнуло меня на мысль, что его использовали для заполнения ламп. Кто бы не заполнял маслом сосуды и не укладывал их затем в саркофаг, знал, что с течением времени возможен процесс усыхания, даже в алебастровых вазах, поэтому заполнял сосуды полностью. Каждый сосуд содержал масло на шесть заправок ламп. С оставшимся в сосудах маслом я произвел несколько экспериментов, получив при этом полезные результаты. Вы знаете, доктор, что кедровое масло, которое в больших количествах использовали при бальзамировании и исполнении церемониальных ритуалов над мертвыми египтянами, обладает ярко выраженным свойством преломления, несравнимым по этому параметру с другими маслами. Например, мы используем его в линзах своих микроскопов для получения дополнительной четкости изображений. Прошлой ночью я влил немного этого масла в одну из ламп и поместил лампу вблизи просвечивающей части волшебной шкатулки. Эффект был чрезвычайно сильным. Свечение внутри было ярче и интенсивнее, чем я мог себе вообразить. В то же время простой электрический свет, источник которого был помещен таким же образом, практически не дал никакого эффекта. Я пытался проделать тот же эксперимент с другими семью светильниками, но при этом мой запас масла истощился. Однако я послал за новыми запасами кедрового масла и ожидаю вскоре получить значительные запасы его. Что бы ни случилось, наш эксперимент в любом случае не должен пострадать. Мы увидим. Доктор Винчестер, очевидно, следовал за логическим процессом другого ума, в связи с чем его комментарий был таков. Я весьма надеюсь, что если свет оказался эффективным средством воздействия на шкатулку, механизм не может быть испорчен или уничтожен. Его сомнение вселило беспокойство в головы некоторых из нас.